тот-то ценнее. О некотором превосходстве охранного косвенно свидетельствовала и сама дислокация отделения в непосредственной близости от резиденции Обер-Полицеймейстера. Только пройти закрытым двором из одного черного хода в другой. А с Малой Никитской до Полицеймейстерова в доме на Тверском бульваре было не менее четверти часа быстрого ходу. Однако из-за затянувшегося отсутствия главного полицейского начальства,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 И оглядывался с нескрываемым любопытством. Посидите тут, показал ему Раст Петрович наряд стульев, а сам вошел в кабинет начальника. Рад вас видеть в добром здравии! Подполковник выскочил из-за стола и с преувеличенным оживлением бросился сжать гостю руку, хотя они расстались каких-нибудь два часа назад, и статский советник, кажется, не давал ни малейших оснований тревожиться о своем здоровье. Фандорин бурляевскую нервозность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 «Ваши предложения я одобрил. Сколько мне помнится, вы выделили двенадцать филеров для встречи на вокзале, четверых одетых извозчиками определили в уличное сопровождение и еще две бригады по семь человек назначили для патрулирования окрестностей особняка на Воробьевых горах». «Точно так», — осторожно подтвердил Бурляев, ожидая подвоха. «Осведомлены ли были ваши филеры о том, что за персона пребывает?»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 Виноват. И что же, никто, кроме вас, во всем отделении не знал, что встречать генерала поручено мне? Стремительно наклонился вперед Фандорин. Знали, только мои ближайшие помощники, а коллежский ассессор Мыльников и старший чиновник для поручений зубцов. А более никто. В нашем заведении лишнего болтать не принято. Мыльников, как вам известно, заведует Филерской службой, от него утайки быть не могло а Сергей Витальевич Зубцов, самый толковый из моих работников, он в свое время и разработал схему встречи ППР. Это, можно сказать, его профессиональная гордость. «Какая, — Какая-какая встреча? — удивился Эраст Петрович. — ППР. По первому разряду. Такая служебная терминология. Мы ведем негласные наблюдения по разрядам в зависимости от количества задействованных агентов. Слежка по второму разряду, арестование по третьему разряду и прочее. Встреча по первому разряду — это когда нужно обеспечить безопасность особой первого ранга. Вот, например, две недели назад австрийский наследник приезжал, эрцгерцог Франц Фердинанд. Тоже 30 филеров был задействовано на 12 на вокзале, 4 в пролетках и дважды по 7 вокруг резиденции. А высший разряд бывает только для его императорского величества. Все шестьдесят филеров работают, и из Петербурга еще летучий отряд прибывает. Не считая дворцовой охраны, жандармерии и прочего. «Мыльникова... я знаю», — задумчиво произнес чиновник. «А евстратий Палыч, кажется, видел его в деле сноровистый. Он ведь а, из низов выслужился». «Да, вознесся. Из простых городовых. Малообразован, но сметлив». Цапок схватывает на лету. Филер на него, как на бога молится. Ну и он их в обиду не дает. Золото, человек, я им очень доволен. — Золото? — усомнился Фандовин. А мне доводилось слышать, будто мыльников на руку нечист. Живет непосредством. И вроде бы даже служебное расследование было по поводу расходования казенных сумм. Бурляев задушевно понизил голос. — Эраст, Петрович.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 и в карцере у меня посидел на хлебе и воде, и поорал я на него и каторгой пугал. А взял не страхом, убеждением. Смотрю, очень уж шустрого ума юноша, такие к террору и, прочим, насильственным мерам по самому складу мозга, не склонны. Бомба и револьверы ведь для тупых, у кого недостает соображения, что лбом стену не прошибить. А мой, Сергей Витальевич,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 Очень даже возможно. Сбитый с толку Эраст Петрович не сразу собрался с мыслями. «И что, она так хороша собой? Это Диана?» прав не знаю. Никогда не видел ее лица». Петр Иванович сделал ударение на последнем слове, что придало всей фразе двусмысленное значение. Подполковник, очевидно, и сам это почувствовал, потому что еще необходимым пояснить,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 Таково было твердое условие ее сотрудничества. Грозится, что при малейших поползновениях открыть ее инкогнито прекратит всякую помощь. Было особое указание из департамента попыток не предпринимать. Пусть, мол, интересничает, лишь бы сообщал данные. Раст Петрович сопоставил манеру, в которой Бурляев и Сверчинский говорили о загадочной сотруднице, и обнаружил в интонации и словах обоих штаб-офицеров